«Гони ты их!» — раздраженно сказал босой супруге. «Что я им в самом деле собака? Скажи, чтоб насчет квартиры больше не трепались. Сдана иностранцу!» И спрятал пол за буфет. В передней послышался чужой голос. Супруга впустила кого-то. «Что она, дура? Ну я же сказал!» — рассердился басой и устремил грозный взор на дверь в переднюю. Из этой двери появилась супруга с выражением ужаса на лице, а следом за нею двое незнакомых Басому. Первый в форме с темно-малиновой нашивкой, а второй в белой косоворотке. Басой почему-то побледнел и поднялся. — Где сортир? — спросил озабоченно первый. — Здесь, — шепнул Босой бледнее, — а в чем дело, товарищи? Ему не объяснили, в чем дело, а прямо проследовали к уборной. — У вас мандаты, товарищи, есть? — Тихо-притихо, — вымолвил Босой, идя следом за пришедшими. На это тот, что был в косоворотке, показал Босому маленькую книжечку и белый ордерок. Тут Босой утих, но стал еще бледнее. Первый вошел в уборную, оглядел ее, тотчас же взял из коридора табуретку, встал на нее и с наличника над дверью под пыльным окошком снял белый пакетик. Пока этот пакетик раскрывали, Босой придумал объяснение тремстам рублям, прислал брат из Казани. Однако это объяснение... Не понадобилось. Быстрые белые пальцы первого вскрыли пакетик, и в нем обнаружились несколько денежных, по-видимому, бумажек, непривычного для человеческого взгляда вида. Они были зеленоватого цвета, с портретами каких-то вдохновенных, растрепанных стариков. Тут глаза Басова вылезли из орбит, Шея налилась темной кровью. «Триста долларов», — деловым тоном сказал первый. «Ваш пакетик?» «Никак нет», — ответил босой. «А чей же?» «Не могу знать», — ответил босой и вдруг возопил. «Подбросили враги!» «Бывает», — миролюбиво сказал второй в косоворотке и прибавил. «Ну, э -э, гражданин босой...» Водовая стальные, мы не знаем, что спасло Никанора Ивановича от удара. Но он был к нему близок. Шатаясь с мертвыми глазами, налитыми темной кровью, Никанор Иванович Босой, член кружка-безбожник, положил на себя крестное знамение и прохрипел Никогда валюты в руках не держал, товарищи! «Богом клянусь!» И тут супруга Басова, что уж ей поприччилось, кто ее знает, вдруг воскликнула. «Покайся, Иваныч!» Чаша страдания ни в чем не повинного Басова, он действительно никогда в руках не держал иностранные валюты, переполнилась. И он внезапно ударил свою супругу кулаком по лицу. чего та разроняла битки по полу и взревела. «Ну, это ты брось!» — холодно сказал тот, что был в косоворотке, и мигом отделил Басова от жены. Тогда Басой заломил руки, и слезы покатились по его багровому лицу. Минут через десять примерно видели некоторые обитатели громадного дома на Садовой Как председатель правления в сопровождении двух людей быстро проследовал в ворота дома и якобы шатался, как пьяный, и будто бы лицо у него было, как у покойника. Что проследовал, это верно, но ну, а насчет лица, может быть, и приврали добрые люди.